Она моя одержимость, с каких пор она стала так важна для меня. Никем я так не хотел обладать, всецело и безраздельно. Она моя нежность, впервые в жизни мне так отчаянно хочется кого-то сберечь и защитить. Она моя похоть, никто до нее не мог так откровенно и легко будить во мне столько грязных мыслей. Она моя слабость.